437. Июль 21. -е. Астрал для уявления своего своей воли пользуется каждой возможностью, особенно когда ослабевает дозор, и он будет продолжать это делать, пока не подчинен окончательно и бесповоротно контроль воли. Постоянное дозорное состояние сознания необходимо до тех пор, пока не изжиты недостатки, склонности и желание астрала. Если человек, страдая чревоугодием, и зная это, переходит на строгий пост, то как бы сурово не воздерживался он в отношении пищи, все его старания не дадут желаемых результатов, если в мыслях его останется нежитым желание вкусно поесть и попить, особенно если он будет допускать мысли, давая им ту или иную степень свободы. И даже если не допускается мысль, но желание все еще живет где-то в глубине, и Рецидивы вспышек астрала будут давать о себе знать. На астрал можно научиться смотреть, как на лицо постороннее и своевольное, которое нуждается в беспрекословном повиновении и обуздании. С ним просто перестают считаться, немедленно подчиняя решению воли каждую его нежелательную вспышку. Образование его склонностью уходит в далекое прошлое, и потому борьба с ним требует времени. Привыкший и вибрировать на определенные воздействия, он будет продолжать это делать, пока грубая астральная материя, входящая в его состав, не будет заменена более тонкой, очищенной, неспособной отвечать на низкие вибрации определенного порядка. Так же, как чистая пища очищает физическое тело от перегара нечистой пищи, Точно так же такие чистые мысли, чувства и желания очищаются состав астрального тела от более грубых и тяжелых частиц астральной материи.